20 -е. Раньше Павел предпочитал добираться к отцу на машине, но сегодня не мешало проветриться. Напрямик, дворами, да едва обозначенными проулками, мимо садов, меньше часа и то на газанугу. ногу. Батин дом — это первое, что пришло Павлу на ум после относительного отрезвления. Прошло уже столько дней с момента нелепой смерти и похорон, а он туда так ни разу и не наведался. Печь в доме отец не топил из-за жаркого душного лета, однако газовый баллон и электричество проверить не мешало. Рубильник выключить, да и холодильник вычистить. Все одно протухнет. Он шел по знакомым с детства улочкам, облизывая сохнущие губы. Вскоре показался заветный перекресток. Притворив калитку, он мимоходом бросил взгляд на давно пустующую и начавшую гнить собачью будку. Павел прошел несколько шагов, отмахиваясь от пчел, облюбовавших разросшуюся живокость с невзрачными сине-голубыми цветочками, и ступил на недавно подчиненное крыльцо, издевательски сверкающее новыми досками. Оно столько времени просило ремонта, и, наконец, дождалось. А зачем? чтобы гнить заново теперь уже никому не нужным? Отперев неподатливую дверь, Павел нерешительно ступил за порог. Под ногами жалобно скрипнули половицы. Свет можно было не включать. Косые солнечные лучи яркими снопами сочились сквозь полуприкрытые занавески. По левую руку кухня, справа вход в гостиную, откуда в маленькую спальню на две узкие кровати вела еще одна дверь. Он здесь вырос, он помнил каждую щель и уголок. Стены гостиной до сих пор украшали выцветшие плакаты с когда-то популярными мотоциклами, которые зазывно рекламировали улыбающиеся девицы со смешными несовременными прическами. Павел помнил, прежде и у отца был старый восход, точно такой же, какой красовался на одной из фотографий. Но сейчас все это выглядело нелепо. И почему батя так ими дорожил? Даже поверх новых обоев старательно вешал, с матерью из-за них ругался. А может, и Коля из-за сходных мыслей превратил мастерскую в маленький филиал своей пресловутой Вальхалы, чтоб с женой не собачиться дома? Павел остановился, задумчиво озираясь и соображая, с чего начать. Он вернулся в кухню и начал методично разгребать тумбочки и ящички, сметая ненужное в заранее прихваченные мешки. Туда же отправилось и содержимое холодильника. На первый взгляд ничего не менялось, но Павел чувствовал, как дом умирает, пустеет, утрачивая остатки жизни. А ведь здесь прошло все детство и юность. Сюда он вернулся после того, как отслужил, Павел провел ладонью по лицу, словно пытаясь стереть воспоминания. На стенке негромко тихали массивные часы, внезапно окунувшие его в далекое прошлое. Он помнил, как на день рождения матери нарисовал ей огромный букет цветов в пузатой расписной вазе. Павел обожал рисовать и тогда очень старался, как может стараться семилетний ребенок, который хочет, чтобы его оценили по достоинству. Букет получился яркий и пышный, невероятно красивый, по крайней мере так Павлу казалось. Они с отцом повесили рисунок над холодильником на видное место. Мать его похвалила, но рисунок провисел на стене всего несколько дней. Как-то раз, вернувшись с прогулки, Павел обнаружил вместо него эти самые часы, мерно отсчитывающие секунды. Мать сказала, что убрала рисунок ко всем остальным, что он просто замечательный, однако часы ей нужнее. Через пару лет, самозабвенно копаясь с приятелями в мусорных баках в поисках чего поинтереснее для новых развлечений, Павел наткнулся на пачку выброшенных рисунков. Его рисунков, о которых он давно успел позабыть. Среди прочих был и тот самый с цветами. Павел вздрогнул, словно от оплеухи. Он, казалось, давно забыл про тот случай и подивился, как отчетливо и живо сохранились воспоминания. Матери нет, отца тоже. А вот обида осталась. Павел вернулся к прерванному занятию. Мешок, второй, третий. Удивительно, как много ненужного остается после человека, которого больше нет и никогда не будет. Еда, одежда, белье. Павел старался не думать о том, что делает. Рано или поздно этим все равно пришлось бы заняться. Так уж лучше сейчас, слегка похмельному, с пустой звенящей головой, чтобы горькие мысли не нашли за что зацепиться. Павел отщелкнул пакетники, обесточив дом. Водопровода здесь не было, отродясь. Даже удивительно, что в двадцать первом веке остались люди, которые все еще вынуждены по старинке носить воду из колодца или уличной колонки. Мешков с хламом набралось предостаточно. За раз отнести все на ближайшую мусорку не выйдет. Благо, времени было вдоволь. Павел снова вернулся в комнату, вспомнив, что надо отыскать документы, счета и все необходимые бумаги, скопившиеся за многие годы. Отец прежде говорил, где прячет заветную папку и собранные на похороны деньги – Однако Павел пропускал его слова мимо ушей, словно не понимая, что рано или поздно придется с этим столкнуться лицом к лицу. Документы он нашел, и деньги и много еще чего, что вряд ли уже пригодится. Внезапно пришла дурацкая мысль, что отец в одночасье превратился вот в это, в кучу мусора, в небольшую старую потрескавшуюся папку бумаг, И пустой, никому не нужный бревенчатый дом с небольшим участком и давным-давно опустевшим сараем, где когда-то держали на убой кроликов и коз. Нет, хватит. Надо брать себя в руки. Батя умер, а ему есть за кого отвечать. Коля прав. В кармане запиликал телефон. Павел вытащил трубку и глянул на экран. Высветился смутно знакомый неопределившийся номер. Возможно, очередной клиент. В любом случае разговаривать с посторонними не хотелось. Сбросив вызов, Павел отключил звук и убрал мобильник. Осталось проверить комод, на котором пристроился небольшой телевизор, подаренный отцу пару лет назад. Он выдвинул верхний ящик и выскрип из угла стопки писем и тетрадных листков, исписанных дергающимся старческим почерком, мельком бросив взгляд на последнюю запись. Сначала Павел даже не понял, что заставило его вздрогнуть и застыть. Он тупо таращился на аккуратно вырванный клетчатый тетрадный листок. Вроде бы ничего особенного. Пара телефонных номеров с пояснениями, один сменившийся недавно номер поликлиники, второй — какого-то Сергея Электрика. Глаз зацепился за третий. Точнее, запричудливое имя, которое непроизвольно запомнилось раз и навсегда. Эосфор Вахрайт. Плюс 7 930 тридцать 091. А, позвольте вас перебить, Михаил. По этому номеру, дамы и господа, вы можете звонить мне в любое время. Павел медленно опустился на скрипучий гнутый деревянный стул, не сводя взгляда с тетрадного листка.